Глава вторая. Возвращение в строй. Принцесса вызвала начальника тюрьмы, который, как оказалось, уже дежурил в соседней комнате, и сунула ему в лицо распоряжение с императорской печатью. «Рад служить батюшке императору и вам, наша небесная!» — отчеканил потный толстяк и мне. «Был рад знакомству, господин Соборов». «Попадитесь мне только за периметром, сударь», — ответил я с любезной улыбкой. «Андрей!» — укорила принцесса. В ответ промолчал и двинул за ней, рассматривая сзади. «Определенно она меня привлекает, как женщина». На внутреннем посту ей подали норковую шубейку, а мне новенькую серую шинель. Вышел на улицу, в груди ахнула от просторов и света. Температура градусов 3 взбодрила. До этого меня сюда доставили с мешком на голове, поэтому стало интересно посмотреть, где же меня продержали». Так в полосатой униформе под шинелью и выдвинулся за ворота в сопровождении принцессы, еще двоих бойцов с винтовками за спиной из охраны внешнего периметра и начальника тюрьмы, распыляющегося в любезностях до последнего, все-таки вышел за периметр хряк. Но меня отвлекли. Не думал, что обрадуюсь появлению татищего, который выскочил навстречу из машины с костюмом на вешалке для меня. Сам в серой расстегнутой шинели, отблескивающей серебром, костюм бежевый выглажен и чист, весь с иголочки. Сиянием своей улыбки белозубой одаривает щедро. О, и иного и быть не могло. Восклицает змей. Андрей Константинович, вы право, молодец, что приняли верное решение. Так, не спешите, господа, давайте переоденем нашего офицера на КПП. Негоже князю по столице, да в полосатой робе. Руку протягивает, предлагая поздороваться. Срубаю с первого же удара без особых усилий. Принцесса кричит, а я нависаю над гадом и со второго удара выбиваю ему оба верхних резца. Брызги крови по белоснежной рубашке и костюму. Хорошее начало дня от чувства мимолетного удовлетворения. «Так-то оно лучше», — комментирую, — и отхожу в сторону, довольный, прихватив костюм. «Андрей, что ты творишь?» — рявкнула на меня Анастасия Николаевна. Посмотрел на нее с хищной улыбкой. Закатила глаза в ответ, уловив мое злорадство. «Все, товарищи, вы без меня никак. Терпите. Пошел на КПП переодеваться». «Я это так... не оставлю», — прокряхтел полковник, в спину поднимаясь. «Я к вашим услугам, сударь!» — бросил ему и добавил цинично. «Ах да, совсем забыл. Вы же не меха-гвардеец. Да и в целом не офицер». Пока натягивал штаны, через окно любовался, как принцесса заботливо вытирает побитую рожу своим платком. Форму тюремную сдал прямо по стовому, тот принял снежной улыбкой и пожелал всего самого доброго. В покрытый салон автомобиля залез небрежно и неуклюже. Судя по тому, что костюм несколько жмет, я поправился на казенных харчах. Дверью не хлопайте, товарищ Сабуров. Запоздало прошепелявил Татищев, сидящий уже за рулем. На этот раз у полковника автомобиль посолиднее и, судя по всему, подороже. Устроился на заднем сидении с принцессой, не считая нужным хмырю что-то отвечать. Наслаждаясь приятным запахом женских духов, полюбовался красивым профилем. Никогда так близко еще не был к небесной. Но Пялица в упор постыдился, ибо Анастасия Николаевна вскоре посмотрела на меня с очередной порцией укора, вероятно, потому что потеснил ее, усаживаясь в салон. «Едем, Ваше Высочество?» — уточняет Татищев почему-то с заметным беспокойством. «Да, сразу в Ангарск, на базу», — ответила принцесса. «Я все же рекомендую сменить автомобиль на неприметный экипаж, снова заехав на Банковскую», — пробубнил полковник и тронулся. «Без лишней суеты, пожалуйста», — произнесла принцесса устала. «Британские агенты — это ваша проблема, Сергей Семенович. Моя же — скорее добраться до базы и начать, наконец, подготовку. Из-за вашей паранойи я и так прибыла сюда на час позже, Меня меняя автомобили на экипаже и обратно. Меры безопасности, ваше высочество, я отвечаю лично перед мастером». От упоминания советника из шепелявых уст я поежился невольно. Рулите, товарищ полковник, бросила небесная недовольно, отвечая перед мастером. Не забывайте отвечать и передо мной. Слушаюсь, ваше высочество. По дороге смотрю в окно, погрузившись в раздумья. Путь в автомобиле с быстро меняющимися мелкими объектами усыпляет бдительность. С непривычки начинаю клевать носом. Холодный Иркутск — это не тот город, что летом. Краски потускнели, дома стали серыми, на аллеях местами еще лежит снег. Даже уходящая в небо Николаевская башня выглядит сейчас как сухое серое дерево. Лишь дворцы с церквями продолжают сиять, как прежде. Людей, прогуливающихся по тротуарам, в разы меньше, как и карет с автомобилями на дорогах. Именно поэтому вскоре замечаю, что за нами следует черный автомобиль, о чем и предупреждают отищего любезно. «Это наше сопровождение», — проворчал полковник негромко и с нотками продолжающейся обиды. Если не сообразили до конца, Андрей Константинович, в голове колонны едет еще автомобиль. Удивлю вас и тем, что на развилках нас страхуют экипажи с моими людьми. На пути три узкие улочки, на крышах домов некоторых тоже мои бойцы. Вот это безопасность. Британские шпионы обложили столицу. Или Татищев исключает все возможные промахи, пытаясь выслужиться. Не стал обольщаться, что они обеспечивают мою безопасную транспортировку до места. Скорее, доброе здравие принцессы. Сергей Семенович знает свое дело, и это похвально прокомментировала Небесная без особой радости. А вы отправитесь с нами, Анастасия Николаевна, интересуюсь, меняя тему? Конечно, Андрей, иначе вы друг друга поубиваете в пути. «Но давай о деле позже поговорим», — кивнула едва заметно на Татищева. Не очень-то она ему доверяет, вновь отворачиваясь к окну, когда на полной скорости минуем первый пост полиции на выезде из города. Целый подполковник, стоя по струнке, провожает нас взглядом со счастливой халеной рожей. Лиса жухлые пошли не то что во Владике. «Как же соскучился по родному краю, если смотреть на облачное небо не так тоскливо». Три крупных дирижабля на пасмурном небе посчитал. Не густо. Пронеслись мимолетные воспоминания, как голубое небо рассекают пулеметные очереди, как коптят и сигналят прожекторами броненосцы, как лошадь подо мной несется на полном скаку. Ее хрипы, мощные удары копыт. Лица перепуганных товарищей вспомнил. И мысли свои. Потерпите, братцы. Откуда же теперь чувства наставнические могут возникнуть? Потерпите, братцы. Моя душа вновь стала наполняться чем-то волнующим. Из-за своих прежних ошибок я забыл о главном. Пошел по зову сердца, и чувства затуманили разум. Обжегся, получил по заслугам, потому что предал свою главную цель. Забыл о той бессильной ярости, когда осознал, что потерял всех, кого любил, всех, кто любил меня. В свои десять лет и не мечтал о том, что смогу рвать Арголидов на куски с цинизмом и злорадством. Вот только растрачивать силы хочется уже не на белых. Жажда искоренить зло, понять его причины, вновь пробудилась во мне. Я хочу освободить этот мир от оргалидов, Весь до единого. И вот небесное дарует мне второй шанс. Дает возможность добраться до их главного гнезда, источника, из которого они все и вылезли. Возможно, там я найду ответы на все свои вопросы. И самый главный из них – зачем вы здесь и что вам нужно от людей, твари поганые? Спустя час мы въезжаем в Ангарск. Здесь дома уже поскромнее, улицы помельче, а дороги совсем разбиты и пусты. Уходим к набережной Ангары, по которой едем еще минут 20 до паромной переправы. Паром ждет только нас вместе со взводом полицейских. Как только въезжаем на платформу, он трогается. После переправы нас уже никто не сопровождает. Здесь начинается густой лес и проселочная дорога, по которой наша машина едет уже не так уверенно. Теперь нас трясет во все стороны. «Дождем размыло», — комментирует Татищев. «Вы все-таки решили своим путем», — корит принцесса. Полковник молчит, похоже, он больше переживает за свой автомобиль, у которого вот-вот отвалятся колеса. «Выезжаем на дорогу, что чуть получше». При этом лес совсем становится дремучим и непроглядным. На пути ни кареты, ни всадника, ни путника, будто все вымерло. Несколько поворотов, и дорога уходит в низину. И вот он первый пост, у которого приходится притормозить. Выглядит он как настоящее укрепление, готовое отразить атаку даже арголидов. Наряду с одноэтажным зданием... Под покровом густых крон, массивным шлагбаумом и ежами на колесиках здесь несколько пулеметных позиций и замаскированное орудие на вскидку калибра 76 мм. Боец в шинели зеленого цвета с ушанкой на голове проверяет документы у Татищева, еще двое с винтовкой стоят в стороне. Сквозь кроны метрах в 30 можно разглядеть и вышку с часовым. Вскоре проверяющий шарахается, увидев, наконец, в кабине пассажирку. Нас пропускают. Проехав еще немного, мы заныриваем в целый тоннель под горой, причем шириной, как для поездного состава, где примерно на середине, под светом уже электрических фонарей, нас встречает очередной пост, где на этот раз ворота металлические. Как оказалось, двойные, создающие некую буферную зону. Но теперь никто нас не задерживает. Пока одни ворота позади закрываются, а впереди другие толкает боец. К машине бежит поручик в зеленом мундире без шинели с красной повязкой на рукаве и уже с рукой на козырьке. Приоткрыв окошко, сознанием дела принцесса выдает. «Отставить! Несите службу!» «Есть, товарищ генерал!» Я чуть слюной не поперхнулся. «Анастасии Николаевне присвоили очередное воинское звание!» Конечно, как монаршая особа, она может себе прилепить любые звезды, но, вероятно, желает получать по заслугам. Даже за это ее можно чуточку больше уважать. Тоннель заканчивается довольно стремительно, и мы выезжаем уже в открытую зону, обрамленную с нескольких сторон скальными срезами, вероятно, искусственного происхождения. Лес виднеется только вдалеке, а по сторонам какие-то мелкие обрывки. Сама территория похожа уже на аэродром. Несколько двухэтажных казарм, ангары ровными рядами, водонапорная башня, широкие асфальтированные площади, какие-то конструкции, похожие на портовые краны. В дальней части территории виднеются бежевые спины нескольких дирижаблей, стоящих на приколе. Солдаты шныряют в зеленых неприметных шинелях, видя наш автомобиль, шарахаются и скрываются из виду. Другие бойцы идут с троем в одну колонну по 6-8 человек с винтовками на плечах, похоже, мы попали на развод караула. Пока едем уже по территории, на одном из пригорков выше нашего уровня метров на 40 замечаю целый дзот, а следом и укрепленную вышку с пулеметчиком, наверху и забор из колючей проволоки протянут. Но ну, ничего себе режимный объект. Даже интересно стало, что же здесь такое эти солдаты охраняют. Если прикинуть, то как минимум батальон тут базируется. Потому как периметр здесь километров в 15, если не больше. Проехав ряд ангаров с металлическими крышами, автомобиль встал у последнего, поначалу такого же на вид, но если присмотреться, этот под металлом еще с кирпичной кладкой и утеплителем. Сверху не видно, а вот снизу вполне можно распознать жилое помещение. «Езжайте к столовой, вас покормят», — произнесла принцесса Делавита, обратившись к Татищеву. «По возвращении на Банковскую телеграфируйте в дежурку». «Будет исполнено ваше императорское высочество», — отчеканил полковник Шепелява, не отпуская руль, и шмыгнул. «Хотя сперва вам стоит зайти в нашу санчасть», — добавила принцесса. «Так и сделаю», — согласился Татищев бесцветным голосом. Через пару мгновений подбежал офицер со стороны принцессы и открыл ей дверь. «Всего доброго, Сергей Семенович, дальше мы сами», — произнесла напоследок Небесная и вышла из автомобиля. «Товарищ генерал, за время несения службы происшествий не случилось. Дежурный по базе подполковник Воробьев раздался доклад с жесткостью в голосе, какой можно позавидовать». Чуть задержавшись в машине, я проявил тактичность, дабы не нарушать ритуала доклада. «Доброго здравия, господин Татищев!» Попрощался и я, выходя. Через зеркало переднего вида встретил ненавидящий взгляд. «И вам всего самого наилучшего, господин Сабуров!» произнес зло в ответ. «Помните, что любым вашим промахом я незамедлительно воспользуюсь. Поэтому не стоит списывать меня со счетов, Андрей Константинович!» «Я и не рассчитываю, что вы не выстрелите в спину», — ответил ему и вышел, хлопнув дверью. Будто меня тут нет, Анастасия Николаевна уже двинула вперед к ангару в сопровождении дежурного по базе, матерого, высокого и крепкого мужчины с кабурой на поясе. Татищев втронулся резко, стоило мне отступить на шаг. Через мгновение я забыл о нем, когда раздалось от принцессы через плечо «Андрей, догоняй». Захожу в ангар следом через узкие двери в закрытых плотно воротах. Небольшой буферный отсек сменяется основным. В ангаре с потолками под три этажа сразу открывается один большой простор. Где по сторонам от центрального прохода творится полнейший бардак, что на столах, заваленных всяким оружием и деталями, что на двухъярусных кроватях по стенам, где сидят и лежат бойцы. Внутри тепло, похоже, отопление хорошо работает. Видимо, поэтому по форме одежды кто во что гораст. Кителя, белуги, голый торс. Курят трубки карты рубятся. Некоторые ковыряются на столах, щелкают затворы, что-то разбирают, собирают. Учебные доски в конце виднеются на некоторых мишени, налеплены и ножики торчат. Воняет печной гарью, табаком, застарелым потом и свежей тушенкой. Нас замечают не сразу из-за играющего на весь ангар патифона. Судя по скрипу в мелодии, музыкальную пластинку давно уже изъездили. Дежурные с принцессой встали демонстративно на входе. Я пристроился сбоку третьим. «Да, вот что значит прибыть на денек пораньше», усмехнулась небесная, окидывая бардак взглядом. Вскоре у ближайших бойцов стали расширяться глаза и отпадать челюсти. Один вскочил, резко ударившись о верхний ярус головой. Полетели карты, как листья дерева заскрипели кровати. Музыка резко оборвалась. «Рота, смирно!» — взревел рычащим звериным голосом, наконец, какой-то мужчина с середины ангара, и бойцы подорвались до да забегали, пытаясь поскорее привести свой внешний вид в порядок. «Смирно, я сказал!» Добавил рот мистер бешено, и все, наконец, замерли, а я оценил, насколько хромает дисциплина. Застегивая на ходу штаны, спешным шагом к нам направился местный командир. Судя по погонам серо-зеленого кителя, накинутого кое-как на плечи, целый майор Лет 35 на вид, светлый, и невысокий, но довольно мощный и заросший, как дремучий сибиряк. «Товарищ генерал!» — взмолился он басиста, еще не доходя. «Выходной же!» «Сегодня четверг!» — пробурчал дежурный, подсказывая. Принцесса продрала горло и скомандовала. «Строй балаган свой, Колчак! Сейчас же!» Спустя минуту примерно под сотню бойцов выстроилась в одну шеренгу справа. К счастью, штаны успели натянуть все. Принцесса важно пошагала до середины строя. Поначалу решил, что это не совсем правильно, когда в обычном одеянии барышни приходишь в воинское подразделение, когда ты здесь целый генерал, а с другой стороны пока никакого подразделения не увидел. Рожи почти у всех безумные или бандитские, к тому же не небритые. Две трети роты, верзилы и детины, каких еще поискать. У многих шрамы на лицах и оголенных частях тела от органического льда. Явно все в бою уже побывавшие. И пока небесная идет до середины, а мы плетемся уже втроем за ней, рота бойцов смотрит на женщину, как на объект вожделения. Глаза вытаращены, слюни едва ли не текут. Наверное, поэтому Степан из строя замечает меня не сразу. Он-то откуда здесь? Мой друг, казак Степан, с которым мы познакомились в кулачном бою, раздался еще больше. Рожа, по-другому и не скажешь, страшная, что смерть от шрамов, полученных в результате ожогов. Все-таки увидел меня, засиял еще больше. Товарищей в строю потолкал те, на меня уставились, закивали. «Так, внимание всем», — произнесла принцесса строго, встав перед строем посередине. «Прошу любить и жаловать». Еще один участник нашей экспедиции и штабс-капитан Сабуров Андрей Константинович. «Все должны узнавать его в лицо и обращаться, как положено». Из строя смешки пошли с другой стороны от Степана. «Жил бы себе и жил молодой совсем», — выпалил едва слышно кто-то. И прикусил язык тут же, когда небесная добавила «Он и есть пилот медведя!» «Половина из вас видела, как он дерется, так что заткнитесь, господа будущие десантники!» «Твою цыганку!» — ахнул кто-то. Етить твою мать! По строю загалдели!» а я даже смутился малость от такого восторга. «Разговорчики!» — прогремел рычащий колчак, и все стихли. Улыбки расплылись по лицам еще больше, теперь слюни у многих потекли на меня. Смотрят с таким восторгом детины, что страшно вдвойне, но улыбка все равно на лицо мое лезет. «Это ж братцы! Свои!» «Принцесса к повернулась!» «Завтра на стрельбище пойдем. Что с новыми образцами оружия?» «Ну, это все хорошо», — ответил ротный неуверенно, начал было чесать затылок, но отдернул руку. «Так, поняла», — выдала небесная сварливо. «Тулика ко мне в канцелярию. Все свободны, Андрей, за мной. И это, Колчак, приберитесь здесь, пока я вам учение пожарной тревоги не провела с выносом всего имущества на плац». «Слушаюсь, товарищ генерал», — отчеканил ротный браво и стрельнул в строй глазищами серыми зло. Небесная развернулась и спешно покинула ангар, видимо, не желая выслушивать разборок. Вышел на улицу, дежурный за нами. «Занимайся», — отмахнулась от него принцесса. «Есть, товарищ генерал!» Двинулись с ней вдвоем на противоположную сторону базы, где стоят еще утепленные ангары. Забавно стало, когда понял, что едва поспеваю за барышней. Взвод мимо идет из бойцов местного гарнизона. Анастасия Николаевна встала, не преграждая путь. «Взвод! Смирно! Равнение направо!» скомандовал офицер, и бойцы некрасиво замаршировали, отдавая воинское приветствие. Дошли до ангара с распахнутыми воротами. Часовой нас встретил, стоя на тумбе с винтовкой за спиной. «Гвардия на полигоне, товарищ генерал», доложил щуплый молодой боец вибрирующим голоском. «Я вижу», — ответила принцесса недовольно, окидывая почти пустой ангар. Увидев в конце по стенке в металлических конструкциях, напоминающих загоны для скота, две исполинские фигуры, закрытые почти полностью зеркальным брезентом, я разволновался не на шутку. «Это же мехары!» И сердце вдруг, задолбившее бешено, уже почуяло, что один из них мой медведь. Но, будто издеваясь, принцесса повела меня мимо. Мы прошли по чистому помещению до спуска в подвал, куда и направились по серым раморным ступеням. Внизу оказалась целая система бункеров с электрическим освещением. Снова постовой, снова доклад. Похоже, небесной здесь не было какое-то время, раз глаза по 5 копеек все солдатики делают. По полу, выложенному коричневым кафелем, дошли до ее подземного кабинета, крупного, как целый учебный класс. Здесь и кресло у нее за массивным столом, как у чиновника, и стол приставной для замов, и сейф в углу массивный насыпной – И целая карта мира на всю стену висит. И сервант с сервизом до да напитками алкогольными. И форма генеральская из приоткрытого шкафа выглядывает. Да еще дверка за креслом имеется в смежное помещение. «Проходи, располагайся», – произнесла принцесса по-свойски и начала снимать шубейку. Перехватил, помогая. «Благодарю», – ответила формально и двинулась к своему столу. Повесил на вешалку при входе, следом сам скинул шинель когда присел по команде на приставной стол поближе, выложила из ящика сверток бумажный, развернула сама и пододвинула ко мне. «Твои вещи». Прокомментировала. «Хм, у меня теперь новенькая паспортная книжка, стопка купюр с черными брызгами, чековая книжка, даже нетронутая, осталась и...» «Медальон». Все остальное, продолжает принцесса, что нашли в гостинице, находится в твоей новой комнате, она на этом же уровне, позже проведу. Там оборудованная гвардейская форма, твоя наградная сабля с гусарского полка и штатный револьвер. Пока она говорит, не в силах сдержаться, раскрываю медальон и любуюсь на свою фотокарточку, которая по краям почернела от моей же крови. Когда-то Агнесса поместила ее сюда, старательно и ровно вырезав, все своими руками. «Интересно, о чем она думала в тот момент?» «Неважно. Остервенело выковыриваю фотокарточку и комкаю. Принцесса тут же замолкает, запнувшись на полуслове, а я выкидываю ее в урну под ногами, а следом и кулон. «Ты уверен, что справишься, Андрей?» спросила вдруг участлива после недолгой паузы, за которую пытаюсь вернуть равновесие. «Уверен», — отвечаю, уткнувшись взглядом в стол, и добавляю из своих соображений. «Главное, чтоб товарищи не подвели». Вздыхает тяжело. «На первый взгляд там то еще сборище», — признается принцесса. «Но это самые выносливые и самые бесстрашные люди, каких я смогла найти. Все они знают, кто такие арголиды, многие сталкивались с ними и не раз. Самое главное, что все добровольцы. Пусть и за весомое вознаграждение им или семьям посмертно». От последнего слова встрепенулся, а она продолжила, как ни в чем не бывало. «Большая часть — казаки с обороны острова Русский. Некоторых из них ты спас, и они теперь за тебя горой будут. И это важно, чтобы мы отправились в поход, будучи большой семьей, потому что кроме нас у нас никого там не будет. Полагаться мы можем только на себя. Я все понимаю, Ваше Высочество. В кругу Мехогвардии можно просто Настя. Мне пока сложно перестроиться». Признаюсь и спрашиваю. Это все, кто будет в экипаже на корабле? Еще матросы в Новороссийске, ну и, само собой, капитан. Но в высадке и экспедиции по суше будет участвовать только эта рота, ну и мы, как прикрытие с воздуха. Сколько мехогвардейцев планируется отправить? Пять, — ответила сразу. Я, ты, Зотов и еще двоих ждем в ближайшее время. Я понял. Когда отправляемся? Месяц на подготовку. 10 апреля отбываем с эшелоном до Новороссийска. Почему так долго? Что здесь сидеть?» Возмутился, желая поскорее уже начать действовать. «Прошу прощения, Андрей, что не сказала сразу», — начала неуверенно принцесса. «Мы ждем Илью Рогачева и Олега Румянцева». «Что?» «Я тут же просверлил небесную взглядом». Но она быстро увела свой встревоженный. «Я не ослышался». «Нет, тот самый Олег Румянцев, которого ты подстрелил на дуэли», пробурчала, уткнувшись в стол со своими бумажками. «То, что он выжил, — это хорошая новость, значит, совесть моя чиста. Вот только какого лысого черта он нам нужен? Он же инвалид» прошептал я, борясь с негодованием. «Возьмите любого гвардейца с Владика и он будет эффективнее. В противном случае настолько формально будет пять». «Мастер вернул ему ногу», заявила с серьезным видом. И я не поверил ее словам. Но не похоже, что она пошутила. «У меня слова в горле застряли, а мысли стали путаться. А тут еще волосы дыбом. Разве такое возможно?» Принцесса дала переварить сказанное, немного помолчав. «Сомнений выражать не стал, ведь вскоре сам все увижу, если уж на то пошло». «Месяц нужен, чтобы освоить новое вооружение и экипировку», — начала будто оправдываясь. «И чтобы Олег восстановил форму. Впрочем, тебе самому не помешает растрястись». «Простите, Ваше Высочество, но если Олег будет в строю, какая к черту большая дружная семья?» «Я в нем совершенно не уверен. Предоставь это мне, я не об этом». «У меня нет выхода!» — обрубила уже строго. — И нянчиться с вами я не стану. С обоими. Привлечение к миссии Олега — это обязательное условие мастера, которое обсуждать не буду. Уверена, после дуэли вы легче сможете подружиться. У мужчин после драки всегда возникают теплые чувства друг к другу. Будь сдержанней и протяни руку дружбы первой. Прояви себя как джентльмен. На это я рассмеялся но это уже даже не веселье, это истерика. Принцесса смотрит на меня с прищуром, ей моя реакция явно не нравится. А он знает, что в команде я, спрашиваю, добавляя жара. Полагаю, нет, ответила с раздутыми ноздрями. Такой небесный я еще не видел. Да и новость просто замечательная. Я верю в тебя, Андрей, как верила и в твоего отца. Выдает вдруг она неожиданно бодро. Берет мою руку по-хозяйски, окутывая своим теплом и силой, переворачивает ладонью вверх. И вкладывает туда два кольца с ирением, те самые, что сделал Федор. В одном две частицы, а во втором три. «Твое по праву», — комментирует. «И куда теперь деваться?»